Глава 43. Огнев решительно смотрел в глаза своему врагу. Нет, их общему с Алиной врагу. Ведь святослав теперь на ее стороне. Он готов пожертвовать тем, что имел. Деньгами, планами, мечтами. Всем, лишь бы заслужить ее прощение. Только бы она осталась рядом. Хотел тонуть в чистых озерах ее глаз, наслаждаться улыбкой и нежным приятным голосом. Он даже собирался смириться с тем, что никогда не сможет к ней прикоснуться, насладиться ее прекрасным телом. Это не важно. Главное, чтобы они были вместе. С этого момента и навсегда. И он приносил на алтарь неожиданно вспыхнувшего чувства свою с трудом взращенную империю. И смотрел, как она тонет, погребая под собой бизнес Королева. После сегодняшнего дня никто не станет иметь с ними дело. Счета арестуют, имущество конфискуют. В ближайшее время они будут находиться под пристальным вниманием международных журналистов. Маленькая женщина придумала жестокий план мести. И его Габи. Гибискус. Китайская роза. Цветок смерти. Кровохлебка. Он добровольно подставлялся под жертвенный нож в ее руках. С мечтой о том, что девушка насытится пролитой кровью и сможет жить дальше. Как Алина Снежная, простая студентка и его любимая женщина. Вернется к учебе, закончит университет. Ступит на собственный путь, ведущий к счастью, а не гибели. Но для этого ее нужно спрятать. Не дать бросить в лицо Королеву слова, которые она приготовила. Прошлое пусть останется в прошлом. Он не мог позволить любимой при всех вонзить тот самый жертвенный нож себе в грудь. Незачем. Гриба, в которому они с Савельевой передали документы, проследить чтобы виновные были наказаны. В папке достаточно свидетельств, чтобы надолго упечь за решетку и Королева, его сына и дружков. Да и их родителей, если на то пошло. Святославу хотелось укрыть снежную собой, защитить от жестокого мира. Впервые он думал о ком-то кроме себя, и это рождало в душе мужчины новые чувства. Казалось, что найден истинный смысл жизни. Без Алины Огнев не представлял будущего. Но, несмотря на то, что все шло по плану, в сердце росла тревога. Мирон не отвечал, телефон Алины тоже отзывался длинными гудками. А потом Святослав услышал, что абонент вне сети. Оставив бывшую жену Королева-Нагрибова, мужчина в поисках девушки принялся пробиваться сквозь возбужденную толпу. Звонок от секретаря застал его у лестницы. «Простите, я упустил ее». Огнев скрипнул зубами и процедил. «Где ты видел ее в последний раз?» Она садилась в лифт, — отчитался Мирон. Но я не успел до того, как двери закрылись. Табло не работает, поэтому я проверил и холл, и ресторан. В груди огнево ёкнуло. А подземную парковку? Не дожидаясь ответа, рявкнул. Я сам. Кинулся по лестнице вниз, перепрыгивая через две-три ступеньки, толкнул двери и втянул морозный воздух парковки. Замер, прислушиваясь к затихающему рыку мотора. А затем раздался женский крик. «Роберт, вернись!» И чуть тише сплачем. «Будь ты проклят!» Дурное предчувствие сжало льдом затылок. Огнев побежал на звук и, приметив девушку в одежде Алины, выругался. Услышав его, незнакомка подняла голову и, не стесняясь, потекшей туши прошептала. «Он бросил меня!» «Снова!» Упала на колени и вцепилась в свои волосы. «И все из-за этой твари! Опять!» Зажмурившись, девушка завизжала изо всех сил. «Чтоб ты сдохла, снежная!» Огнев наклонился и, схватив незнакомку за плечо, тряхнул. «Номер машины запомнила?» «Модель?» «Цвет?» Девушка вдруг подалась к нему, распахнула глаза с неестественно расширенными зрачками, скривила измазанный в помаде рот. «Роберт меня любит! Он всегда возвращался ко мне, понимаете?» «Сколько бы шалаф у него ни было, я остаюсь единственной!» Понимая, что драгоценные минуты утекают, а от девицы он вряд ли чего-то добьется, Огнев побежал в сторону, куда уехал автомобиль. Добравшись до поста охраны, спросил по-немецки, какая машина только что выехала. Объяснил, что его спутницу похитили против ее воли, и мужчины в форме зашевелились. Через минуту он уже получил снимок желтого жука с четко читаемым номером и садился в такси. Девушку, которая до сих пор бормотала что-то про вечную любовь, оставил с охраной дожидаться полиции. Все осложнялось тем, что Святослав понятия не имел, куда Роберт мог поехать. В Вене у Королевых не было недвижимости. Телефон Алины так и был вне сети. Зато Мирон узнал адрес гостиницы, в которой остановился королёв младший С ним в номере была зарегистрирована некая Милана Попова, ровесница Алины. Секретарь считал, что Роберт поедет туда, где остались его вещи. Но Огнев не согласился. Доверившись интуиции, он попросил водителя ехать в аэропорт. Выжил весь запас немецкого, чтобы объяснить таксисту об опасности, которая грозит бедной девушке, и тот прибавил скорости. Заметив, как впереди мелькнул канареечный цвет, Святослав вскрикнул. «Жук!» Поправился, разъяснив на языке водителя, что машина, которую они преследовали, в правом ряду. Таксист кивнул и, дернув рычаг переключения передачи, резко перестроился. Настигли Роберта они только на мосту. Таксист обогнал жёлтый «Фольксваген» и резко затормозил перед автомобилем. Раздался виск тормозов, машину занесло на обочину. Огнев выскочил на проезжую часть и побежал к жуку. «Алина!» Дверца распахнулась и показался сын Королёва. Лоб в крови, на лице безумная ухмылка. Одной рукой он тащил бледную, едва живую от страха девушку, а в другой держал тёмный предмет, при виде которого Святослава бросила в холодный пот. За спиной раздался крик. Таксист предупреждал об оружии, но Огнев и сам видел пистолет, которым размахивал Роберт, подбираясь с Алиной к перилам моста. Снег кружился крупными хлопьями и, опускаясь на темный асфальт, бесследно таял. Падая на платье снежный, продолжал белеть. в Сердце Святослава облилось кровью. Как же Алина замерзла? Насколько испугана? Сделал шаг, но Роберт быстро выставил пистолет, указывая дулом на Огнева. «Стой на месте!» «Не делай глупостей!» Голос Святослава был ровен, хотя сердце заходилось в сумасшедшем ритме. «Отпусти девушку!» «Нет!» – выкрикнул Королёв-младший. «Больше я её никому не отдам, ясно тебе! Так и передай моему дорогому папочке, вонючий пёс!» «Роберт, послушай!» Начал было огнев осторожнее приближаясь к ним. «Ещё шаг, и я выстрелю!» – спокойно сказал «Роберт!» Глаза его сверкали, лицо горело алыми пятнами, пальцы дрожали. Казалось, что Королёв-младший снова под воздействием запрещенных препаратов, и это пугало огневодопотемнения в глазах. Этот придурок мог ранить Алину. На мосту останавливались машины, люди выходили, но вмешиваться не спешили. Прячась за автомобилями, они перекрикивались. Кто-то вызвал полицию, но Огнев боялся, что стражи порядка приедут слишком поздно. Он не отрывал внимательного взгляда от подрагивающего на спусковом крючке пальца Роберта. Но силой мысли пулю не остановишь. Алина выглядела сломанной куклой в объятиях испорченного мальчишки. Руки безвольно висели вдоль тела, голова покачивалась. Похоже, что девушка была без сознания. Но что, если она пострадала при аварии? И Огнев решился. Побежал вперед, стремясь настигнуть Роберта прежде, чем тот выстрелит. Но королёв успел. Звук оглушил, и Огнева отбросила назад. Лишь упав на спину, он ощутил боль в груди. А потом, как сквозь вату, до него донёсся крик Алины. Девушка пыталась освободиться и рвалась к нему, но Роберт не выпускал свою жертву. «Ты моя королева!» – заорал он на снежную. «А я твой прекрасный принц!» «Забыла? Мы поклялись быть всегда вместе и умереть в один день!» Но Алина не слушала. Рыдая, она смотрела на Огнева так, что у него душа переворачивалась. «Всё в порядке», — шепнул он, ощущая кровь на губах. Будто, услышав, снежное застыло на месте и, не отрывая от Святослава взгляды, широко распахнутых глаз шевельнуло губами. Огнев не знал, что она сказала, но несколько слов вывели Роберта из себя. Заорав, он сдуру начал палить из пистолета до тех пор, пока не закончились патроны. Зеваки кричали, пригибались. Послышался нарастающий вой сирены. Отбросив ненужный пистолет, Королёв обнял Алину и громко повторил. «Никому не отдам!» Огнев дернулся, но парень уже увлек девушку за перила моста. Истошно завизжала какая-то дама. Святослав, преодолевая боль и слабость, поднялся и, шатаясь, приблизился к перилам. Глянув на темную воду вены, кроваво выругался и прыгнул.